Хмуро брав голову в плечи, гуляя смотрел сквозь ветровое стекло на дорогу. Жорко лениво грыз сухарь, одной рукой держал руль, изредка поглядывая вверх, где текло мерцающее холодное небо. «Вот бродяга!» — сказал он и спрятал сухарь в карман. «Гляньте-ка, товарищ полковник, опять фонари развесили!» В небе распускался сумрачный желтый свет. Четыре осветительные бомбы, роняя искры, высоко висели над лесом среди звезд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 — закричал кто-то отчаянным голосом, и человеческая фигура метнулась перед радиатором. «Куда?» «Стоп!» — скомандовал Гуляев, вынося вон из машины ногу. Вилли ходу затормозил, и Ермаков ударился бы о спинку переднего сиденья, если бы не спружинил руками. Полковник вылез, пошел вперед к сумеречно освещенной фонарями колонне танков. Моторы работали, стреляя резкими выхлопами, танки продвигались толчками к матово-отблескивающей воде. Там, в проходе, образованном съехавшими к обочине повозками и кухнями, они с гулом вползали на качающийся понтонный мост. — Днепр? — спросил Вермаков, наклоняясь к куху Жорки. — Не, рукав, Днепр дальше! — ответил Жорка. — Почуяли, бродяги, все время тут долбят. — О, кинул, бродяга, слышите? Поросята завизжали! Заглушая гул танковых моторов, крики у переправы, ржание лошадей, новые, пронзительные, рвущие воздух звуки возникли в небе. Небо обрушилось. Ослепляя, брызнули шипящие кометы, полыхнули огнем в глаза. Вилли с силой толкнула назад. Ермаков, испытывая холодно-щекочущее чувство опасности, притупившееся в госпитале, смотрел на разрыв Затем увидел в хаосе рвущихся вспышек на миг повернутое к нему лицо Жорки. Сквозь грохот прорвался его голос. — Ложись, товарищ капитан, пикирует! И Ермаков, возбужденный со сжавшимся сердцем, отвык, отвык. Делая размеренное движение, вылез из машины и, чувствуя глупость того, что делает, заставил себя не лечь, а стоять, наблюдая за дорогой. В ту же минуту металлический нарастающий рев мотора начал давить на уши. С белесого неба стремительно падала на переправу тяжелая тень, оскаливаясь пулеметными вспышками. И он поспешно лег возле машины. Красные короткие молнии, поднимая ветер, отвесно неслись вдоль колонны. Упала, забилась в оглоблях, заржала лошадь.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 Или в комендантский взвод? — А, некогда мне с тобой антимонии разводить, некогда. Гуляев вдруг засопел, со злым раздражением толкнул Жорку локтем. — Поехали! Спишь? Гони, гони! Что смотришь? Ермакова обдало теплым запахом бензина, махнуло по лицу воздухом, темный силуэт Виллиса запрыгал в глубине лесной дороги. Исчез.